Сейчас нам нужно поговорить о внешней политике русского государства во второй половине XVI века. Первое. Основные задачи внешней политики русского государства. Второе. Восточное и южное направления. Присоединение Казани и Астрахани, борьба с Крымом. Третье. Западное направление. Ливонская война. Четвертое. Внешняя политика России в конце XVI века. И последнее, пятое. Освоение Сибири. С завершением образования централизованного государства у России возникло две серьезные внешнеполитические или геополитические проблемы, которые нужно было решить. Первое – это обезопасить себя с востока и юга, то есть Казанское, Астраханское, Крымское ханство, решить этот вопрос, обезопасить с востока и юга. И второе – добиться выхода к Балтийскому морю. Обе задачи были тесно связаны с экономикой и социально-политическим строем с экономикой, это проблема торговли, социально-политический строй, нужны были земли для раздачи помещикам. Отношения с Казанью обострились в 30-40 годы. Казанцы 16 века, казанцы совершали набеги на северо-восточные окраины русских земель, уводили людей в полон. В 1547, 1550 годах было совершено два похода на Казань, оба неудачные. Первый раз войско застряло из-за распутицы в Нижнем Новгороде, а во второй раз ему пришлось войску уходить из-под Казани почти что из-за непогоды. И вот эти неудачи показали, что нужна база для борьбы с Казанью. В мае 1551 года в 20 километрах от Казани, вблизи впадения реки Свияги в Волгу, был построен Новгород Свияжский или просто Свияжск. Это была такая опорная база для борьбы с Казанью, и в июне 1552 года русское войско, огромное по тем временам, 150 тысяч человек, со 150 пушками выступило в поход. Окружив Казань, русские начали правильную осаду города. Что такое правильная осада? Кто мне может сказать? Окружили, э, начали рыть подкопы, начали, рыть, а, начали ставить осадные башни и постепенно сжимать вот это, это кольцо. Город лишили питьевой воды, взорвали э, тайный ход. 1 октября начался штурм, и Иван IV появился, когда на городских стенах уже развивались русские стяги. Героями штурма были... Воеводы, князья Александр Горбатый и Василий Серебряный. По случаю взятия Казани в Москве был построен собор Покрова Богородицы. И День Покрова Богородицы – это 2 октября. Присоединение Казани изменило всю расстановку сил в районе Поволжья и Каспийского моря. На очередь стало покорение Астраханского ханства. В июле 1553 года Астрахань была взята. И ногайские ханы присягнули на верность Ивану IV. Но борьба с Астраханью не была такой э, жесткой и кровавой, как с Казанью. Потому что Казань очень долго, там действительно это целая эпопея, сказать, город осаждали. Э -э, казанцы выводили свои потайные ходы, к ним вели, сказать, противопол с противоположной стороны. Здесь, здесь было все более-менее кроваво, а в 1556 году Астраханский хан вообще... Мирно перешел под руку русского царя. В 1957 году в состав России вошли добровольно башкиры, а затем присягнула Большая Ногайская Орда. В результате к середине 1550-х годов территория России увеличилась с 2,8 миллионов километров квадратных до 4 миллионов То есть выросло совершенно фантастически. Но изменился и состав населения. Великороссы составляли с того момента и очень-очень долго всего лишь половину населения страны. А сколько сейчас русские составляют? Какой процент населения России? 79. Но этого вполне хватает, чтобы считаться по классификации ЮНЕСКО мононациональным государством. Развитие русской экономики зависело от выхода на Балтику, а здесь очень многое зависело от отношений с Ливонией. Значит, что такое была Ливония? Это была конфедерация ордена Ливонского, нескольких епископств и городов. То есть это было не государство, а как бы такая вот конфедерация, сотканная из епископств Ливонского ордена и городов. В 1956 году Иван IV добился согласия ливонских городов. На беспрепятственный провоз в Россию через Ливонскую землю товаров, особенно редких и благородных металлов, без которых русское ремесло задыхалось. Ливонцы также обязывались восстановить русские церкви, поскольку они сказать, проводили политику, направленную против православия, и не вступать в союз с Польшей, Швецией и Литвой. И на, этом основ... на этой основе был подписан сказать, договор на 15 лет. Однако ливонцы продолжали препятствовать и торговле, и они очень боялись Россию, и кроме того, они в 1957 году заключили союз с польским королем. Узнав об этом, Иван Грозный приказал начать военные действия. В 1558 году русское войско вступило в Ливонию. Басманов взял нарву, было разгромлено Дербское епископство, и казалось, все, вот она победа. Однако по настоянию Алексея Адашева было заключено перемирие, которое Адашеву нужно было для похода на крымские улусы. Я вам говорил в предыдущей лекции, которая посвящена была внутренней политики, мы с вами говорили, почему Иван Грозный разочаровался в Адашеве и в деятелях избранной Рады. Одна из причин заключалась в том, что Адашев был сторонником войны с Крымом и мира, с, мира на Западе. Адашев совершил этот свой поход против крымских улусов. Он был успешным, но время инициатива в Ливонской войне были упущены. Ливонцы не просто получили передышку, они успели заключить несколько международных союзов. Э, орден вошел под покровительство Литвы, а Эзельское епископство под покровительство Дании. И оказалось, что теперь Россия имеет перед собой европейскую коалицию. Более того, за месяц до истечения перемирия ливонские войска внезапным ударом разгромили русские войска под дерптом. Большинство членов правительства избранной рады, включая Дашева, как я вам уже говорил, были сторонником войны с Крымом, но не с Ливонией. И теперь, таким образом, Ливонская война становилась очень важным аспектом внутренней политики России. Она развила, разводила Ивана Грозного и большую часть членов избранной рады. С возобновлением войны царские воеводы разбили ливонцев и заняли замок Филлин, резиденцию магистра. И создалась благоприятная ситуация для разгрома Ливонии, несмотря на все ее союзы. Однако Адашев во второй раз не использовал благоприятную обстановку. Под предлогом возможного удара в тыл он остановил наступление. Возможность удара действительно была, но она была очень так сказать, невелика. И если бы Адашев действовал быстро, то этот удар просто ливонцы не успели бы нанести. Вскоре по целому ряду причин Иван Грозный разрывает отношения с Сильвестром и Адашевым и продолжает войну. Но теперь он продолжает ее в очень неблагоприятных условиях. Ему предстоит противостоять европейская коалиция. Тем не менее, сначала все было хорошо. В 1563 году русские взяли Полоцк. И это была первая победа Ивана, одержанная им без наставников. Это психологически для него было настолько важно, что все герои Полоцка, все участники взятия Полоцка, потом, впоследствии, никогда не попадут ни в опалу, они всегда будут около царя. Он навсегда останется им благодарен, поскольку вот это психологически для него было важно. Сильвестра Адаша нет, а я побеждаю. Однако победы бы длились недолго. Уже в следующем году русские потерпели два поражения, и в 1566 году, как вы помните, царь созывает собор для того, для сказать, решения воевать с Ливонией или нет. Решение было принято воевать, война продолжалась. Вяло. Но в 1569 году Литва подписала унию с Польшей и возникла Речь Посполитая. Речь Посполитая – это калька с латинского «республика». Королем был избран Стефан Баторий, талантливый полководец. Русские войска, тем временем, нанеся э, поражение крымцам и ногаям в битве при Молодях, начали наступление в Ливонии и очень-очень неудачное – И перешли к обороне. В 1579-81 годах Баторий совершил три похода на русские земли, каждый раз нанося удар в неожиданном для русских месте. В 1579 году он взял Полоцк. В 80-м Он нанес удар по Великим Лукам, а дело в том, что Великие Луки – это было место сбора русской армии в 1580 году. То есть он захватил город, где должна была собраться русская армия, и создал массу э, проблем тем самым. Ну и, наконец, в 1981 году он попытался взять Псков. И вот Псков Стефан Баторий зубы обломал, потому что пять месяцев длилась осада, Сковичи отразили 31 штурм, сделали 46 вылазок, измотали польское 100-тысячное войско, и война зашла в тупик. То есть у Стефана Батория селенок взять Россию не хватило. То есть он одерживал победы, ну, но сказать, конкретно локальные, но победить в войне не мог. Россия была слишком большой страной для речи Посполитой. Посредником между сторонами выступил Папа Григорий XIII, который счел момент подходящим для привлечения русской церкви к унии. И здесь нужно сказать, Иван Грозный, как дипломат, его полностью переиграл. Не говоря ни да, ни нет, он сумел создать впечатление у папского нунция, что вот-вот Россия согласится на унию. Папский посол, а точнее шпион Антоний Поссевина сумел организовать переговоры. И 5 января 1582 года В городе Ям-Запольский было заключено перемирие на 10 лет, согласно которому Речь Посполитая получала Ливонские города, Полоцк и Вилиш, но возвращала Великие Луки и ряд других земель. Война закончилась поражением России, не сильным, но поражением И престиж царя упал В том числе в примирной грамоте Он был назван великим князем А не царем И нужно сказать, вообще Европа очень внимательно Наблюдала за Ливонской войной Симпатии европейцев были на стороне Естественно своих В России они видели очень большую угрозу И как я вам уже сказал Именно в последней трети 16 века В Европе появляются планы Установления контроля над Россией Один план был выдвинут в Священной Римской империи, это католичность ватиканский план, а второй был выдвинут в Англии Джоном Ди. Это план Зеленая империя, власть Англии над Северной Америкой и Северной Евразией. С тех пор оба эти плана сосуществуют. Они так сказать, движутся как бы так сказать, параллельно и вместе, переплетаясь. И э, вот эта линия немецко-католическая, потому что Священная Римская империя, германского народа, немецко-католическая или германо-итальянская, э, она это одна линия англосаксонская, другая. Я думаю, что есть очень большая символика в том, что когда ровно 25 лет назад Горбачев сдавал на Мальте э, Советский Союз, и, то есть социалистический лагерь и Советский Союз, он сначала полетел к Папе Римскому, а затем на следующий день, это германо-ватиканская линия, на следующий день вылетел к Бушу-младшему на Мальту, англосаксонская линия. Так вот, повторяю, оба эти плана были оформлены в конце XVI века, и поражение России в Ливонской войне, в общем, стало таким дополнительным стимулом, что, так сказать в принципе, Россию можно э, побеждать. Поражение в войне было обусловлено так сказать, слабостью объективной России и дипломатическими э, просчетами. Уже после смерти Ивана Грозного в 1590 году русские заняли Ям и Копорье, начав войну э, со Швецией. По условиям нового перемирия Россия э, возвращала себе Ивангород, город Копорье и побережье между Нарвой и его. Вообще, нужно сказать, вот весь 16-17 век, вот эти города, Ивангород, город Копорье, Ям – Они будут переходить от России к Швеции, от Швеции к России, то есть они будут вот по в зависимости от того, кто побеждает. Более успешные во второй половине XVI века были восточная и южная политика освоения Сибири и дикого поля. Дикого поля дикое поле – это причерноморские степи. С 1555 года дань царю платило сибирское ханство, хан Едигер. В 1572 году его преемник Кучум перестал платить дань Пушниной. Пушнина была исключительно важной статьей, это была главная статья экспорта России в Европу и контролировала торговлю Пушниной государства. это была государственная монополия. Так вот, Кучум перестал платить дань и начал набеги, ну и было решено двинуть в Сибирь. Сначала на разведку некие силы. Сольвычегодские промышленники Строгановы, которые владели огромными землями по рекам Каме и Чусовой, организовали сначала разведывательную, а потом она превратилась в карательную экспедицию ермака во главе отряда примерно из одной тысячи человек перевалив через камень то есть через урал ермак спустился по тагилу а затем по таболу и иртышу вышел к столице кучу макашлыку и захватил его но население признало власть ермака потому что население местные племена им было все равно кому платить дань тем более что скажем в отличие от испанских конкистадоров которые старались крестить индейцев а тех кто не хотел креститься они просто сжигали русские как православные люди для них самое главное было ты признаешь власть русского царя ну верить можешь в кого хочешь самое главное чтобы исправно платил дань московскому царю поэтому здесь при том что это завоевание тоже было не мирным но оно было без тех зверств которые демонстрировали испанцы католики в южной америке в 1585 году ермак попал в засаду и погиб Но освоение Сибири продолжалось. В 1587 году был построен Тобольск. Это был такой опорный пункт русских в Сибири. Шло и освоение южных земель. Русские потихонечку двигались в сторону Черного моря, строя крепости Курск, Воронеж, Елец. и Добиваясь, постепенно вот, расставляя фигуры, на доске. То есть к концу XVI века Россия очень широко раздвинула свои границы. И раздвижение этих границ, в общем-то, эта экспансия носила, как это не парадоксально, оборонительный характер. В этом отношении очень четко сформулировал суть русской экспансии вовсе не любитель России, сэр Арнольд Тойнби, который сказал, Экспансия русских всегда носила оборонительный характер. Они отодвигали границы, поскольку у России нет таких границ, как горы, реки, которые их надежно защищают. Поэтому задача вынести границы как можно дальше от основной территории. Это что касается внешней политики.